Глава девятнадцатая. Ахиллес и Пентиселея. Жизнь полна потери. Тебе не меньше это известно, чем мне. Я тоже потрясён и скорблю вместе с тобой. Но нам надо выжить и довести наше дело до конца. Понимаешь? Николай проснулся и взглянул на говорившего варяга. Тот сидел на полу рядом с Юрием и пытался его утешить. Алексеев молчал и смотрел на засохшие пятна крови на полу и хмурился, стиснув зубы. Слабость, вызванная недавним ранением, склонила Васнецова в дремоту, но долго спать он не мог из-за холода. И теперь, проснувшись, он чувствовал разочарование. Ему ничего не приснилось. Не было девушки раны, не было никаких новых откровений. Это был сон без сновидений, как сон мертвеца. Может, его судьба предрешена, и он вскоре умрет, как и его товарищи. Может, поэтому ему ничего не приснилось. Земля рано покинула его, поняв, что он уже не в состоянии ей помочь, так как обречен. — Как думаешь, Славик, нам конец? — спросил Николаю брата. Тот кряхтел от ушибов и побоев и морщился от злобы и боли. — Чёрта с два! Я ещё побарахтаюсь! будут нас убивать, порву хоть одну, твари. В окнах под потолком уже стемнело. Вот и прошел еще один день, и эта чернота в крохотных прямоугольниках мутного, потрескавшегося и перетянутого скотчем стекла, как и холод в подвале, были словно предвестниками скорой смерти, которая уже ждет за порогом той ржавой, скрипучей двери. Васнецов взглянул на эту дверь, и она, словно повинуясь какой-то нечаянно отданной и мысленной команде, издав жуткий угрожающий скрип, открылась. Пленники ожидали увидеть кого угодно — пентеселею, пчелку, группу пьяных амазонок, предвкушающих свальную оргию со смертельным исходом, но только не того, кто вошел в подвал, и не с завязанными глазами. Не как пленник. Людояд шёл к клетке, держа руки в карманах своего чёрного мундира. Шинели на нём не было. Однако на голове, как обычно, чёрный берет со знаком радиоактивности вместо кокарды. Яхонтов вскочил и схватился за решётку. «Какого хрена, Илья?» – зарычал он. «Что здесь происходит? И как ты тут оказался?» «Тихо, брат, не торопись!» – спокойно ответил крест, разглядывая пол со следами свежей крови и разбросанными картами. Следом за ним вошли две вооружённые амазонки, которые встали по обе стороны от двери и наставница по прозвищу пентиселея «Ба!» — с вызовом захлопала она в ладони. «Сам великий Ахиллес к нам пожаловал. Я потрясена твоим безрассудством, которое ты, наверное, считаешь за смелость, уж после того, что ты сделал». «Здорово, гадина!» — ухмыльнулся крест, обернувшись. «Почему не ты вела переговоры, а прислала какую-то тупую овцу, которая двух слов связать не может? Я рассчитывал пообщаться с какой-нибудь стервой поважней, а больше стервы на этой планете не сыскать. Кстати, мне очень понравилось, как твои воительницы меня обыскивали. Пусть еще пару раз обыщут, вдруг я где ножичек припрятал». «Оставь свои шуточки, ничтожество!» — скривилась Пентиселея. «У тебя статус не тот, чтобы с тобой переговоры королева вела». «Мне бы отправить на переговоры с тобой больную крысу, но уж извини, не оказалось под рукой. А так, вонючая крыса – самый твой уровень». «Ишь ты! А кто только что меня назвал великим Ахиллесом?» «Да ты не обольщайся! Подонок он и есть подонок, а ты самое оно!» «Да я хуже, чем подонок, и не скрываю этого». «Ладно!» – крест покачал головой. «Любезностями обменялись. Теперь, может, к делу перейдем?» «Ты лучше объясни, как у тебя наглости хватило явиться сюда. Ты же прекрасно знаешь, что мы уже много лет за твоей поганой головой охотимся. С тех самых пор, как ты нашу основательницу и ведунью Ирочку Листопад убил. Как ты посмел сюда припереться, да ещё оскорбления свои мужицкие сыпешь и требования какие-то выдвигаешь?» «Во-первых, наши былые разборки между мной и Ириной Листопад никого, кроме нас двоих, не касались. И не касаются». Если вы так скорбите по ней, то почему у нее могила неухоженная? Во-вторых, я пришел с белым флагом. Я парламентер. А ты знаешь правила. И эти правила в этом городе соблюдают все. Парламентер неприкосновенен. Все эти правила чтят. Даже бандиты, терминаторы и душманы. Даже сектанты проклятые. И ты знаешь, что если вы эти правила нарушите, то через три часа здесь будут и казаки, и ирбис... И сталкеры, и националисты, и еще бог знает кто. Им только дай повод. А самый лучший повод – это убить парламентера. Убить парламентера – более тяжкое преступление, чем шляться по метро. У тебя еще будут вопросы по поводу моей наглости? Ну ладно, допустим, ты парламентер. Только имей в виду, смертный приговор тебе тут никто не отменял. И при первой возможности... «Да при первой же возможности я сам ваш поганый курятник вырежу». «Посмотрим. И с чем ты пожаловал к нам, Ахиллес?» «Я уже давно не Ахиллес. Меня уже много лет вся Москва знает как людоеда. А пришел я за вашими пленниками. Ясно?» Пентиселея ухмыльнулась и покачала головой. «А с чего ты думаешь, что я пленников тебе отдам? Они наш трофей, и у нас свои планы на их счет». «Я твои планы обломаю, малость». Ваш патруль у меня. Миневра, Лера и Марго. Это вы их не дождались, верно?» Настала очередь ухмыльнуться людоеду. «Три сестры за четверых твоих козлов? Неравноценный обмен». «За пятерых. Где пятый?» — крест нахмурился. «Эти суки Андрея убили!» — крикнул из клетки сквернослов. «Пасть закрой!» — рявкнула Пентеселея, обращаясь к Вячеславу. Крест шагнул к амазонке и угрожающим тоном произнёс. «Что это значит?» «Твоего друга убила его дочь. Одна из моих послушниц. Это их семейные разборки и наших переговоров не касаются». «Да врёт она всё!» Снова крикнул Вячеслав. «Это она всё подначивала!» «Я сказала, заткнись!» «Нет, зайка, так дело не пойдёт!» Со злобой в голосе прошипел людоед. «Их разборки или нет, но он погиб у тебя в плену». «Теперь решай, кто из твоих трёх шавок, что я в плен взял, умрёт, отдав свою жизнь за его». «Ты не посмеешь». «Я посмею. Я самое отвратительное существо на этой долбанной планете. Я ещё как посмею. И ты это знаешь. И ещё. Я вижу, что один из моих товарищей избит сильно. Это значит, я убиваю одну пленницу за Андрея Макарова, а ещё одной за побои, причинённую моему другу товарищу, Я отрезаю ухо и рублю нахрен указательный палец. «Ты совсем озверел!» — воскликнула старшая амазонка. «Я людоед, деточка!» «Да кем ты себя возомнил, ублюдок? Я сейчас прикажу прирезать и тебя, и твоих подельников, и разговору конец. И пусть приходят потом, кто хотят. Отобьемся, не впервой!» «Да ты погоди, зайка, не суетись. Расклад таков. Вас тут тридцать две особи, так? Это без тех дурочек, что в плену у меня». — Сколько сейчас человек ждут моего возвращения и смотрят на ваш домик в прицелы, тебе неведомо. — Второе. В Балашихе, на Заречной улице, у вас база. Питомник для поросят и кроликов с курями. Оранжерея всякой, самое главное, ясли. — Сколько там будущих стерв у вас на воспитании? — Пятнадцать? А взрослых около сорока, верно? — Вот теперь напряги свое воображение. И представь, что с ними будет, если я отсюда не выйду. А потом можешь убивать, если мозгов нет. — Это тебе пленницы рассказали? Ты пытал их, скотина? — Ну, я не склонен называть это пытками. Но они мне очень много рассказали. — улыбнулся Крест. — А ты не думаешь, что они обманули тебя? — Я спрашиваю так, что врать при этом трудно. Он подмигнул Амазонке. — Не надо меня недооценивать. Ирина меня недооценила, думая, что мое благородство не позволит мне ответить на ее давление. Она думала, что смиренно приму от нее все удары. Вы ведь все так любите поступать. Давите тех, кто по глупым идеалистическим причинам не в силах вам ответить. Но я сам удавил в себе благородство. Благородство — удел слабых и убогих. Ты прекрасно знаешь, на что я способен. Так что не надо меня недооценивать. «Хочешь проверить?» Людоед еще ближе подошел к ней и стал что-то шептать. Николай понял, что Илья не хотел, чтобы его кто-то слышал, кроме этой амазонки. Но сам Воснецов, с детства играющий на гитаре, обладал отменным слухом, и он отчетливо расслышал слова людоеда. «Я сжег миллионы людей. Неужели ты думаешь, что у меня возникнут колебания при мысли о том, чтобы вырезать ваш поганый выводок?» «Мразь!» — презрительно бросила она. — Конечно, мразь! — кивнул Крест. — Именно поэтому ты должна быть уверена в том, на что я способен. — Мне нужно подумать. Ты не просто требуешь отдать тебе пленников. Ты хочешь забрать жизнь моей послушницы и покалечить другую. Мне нужно подумать. Илья достал из кармана часы и взглянул на них. — Думай быстро. Пятнадцать минут у тебя. Потом поздно будет для нас обоих. «Ладно — Ладно. Угрюма бросила пентиселей и направилась к выходу. Людоед проводил ее взглядом, затем посмотрел на оставшихся у дверей стражниц, подмигнул им и усмехнулся. Затем подошел к клетке. — Варяк, вот ты вроде умный мужик, объясни, какого рожна ты тут оказался? Я же сказал сидеть как мыши у гаражей и ждать меня. Сказал вам, бойтесь листопада. И вот тебе здрасте, сидите в клетке как макаки. — Тебе, людоед, в морду дать надо, — ответил Яхонтов. — О как! — Ну, спасибо, брат. — Я тебе не брат, черт тебя дери. Почему ты не объяснил нам, что за листопад такой? Взял и слинял с этой нордикой. — Я вам сказал достаточно. Вы же какого-то черта поперлись в ловушку. Дай угадаю. Наверное, услыхали, как какая-то баба на помощь зовет. И, наверное, ваш благородный рыцарь Воснецов кинулся на помощь. Вы как из гаражей вышли, так вас дозор не в бинокли срисовал и начал манить. Так? «Так, да не так. Коля тут ни при чем. Это я пошел на зов о помощи», — ответил Яхонтов. «Да. Так значит, это ты лоханулся. Вот от тебя такой глупости не ожидал. А как бы ты поступил, если бы кто-то звал на помощь? Прошел бы мимо с невозмутимым выражением лица», — улыбнулся Крест. «Другого я от тебя не ожидал. Но мы не такие, как ты, слава богу». «Не такие. Именно поэтому вы в клетке». «Именно поэтому Макаров мертв, а Славик побитый как собака». «Сам ты собака!» — огрызнулся Вячеслав. «Что у тебя за дела с этими стервами?» — спросил варяг. «Никаких дел, мы злейшие враги!» — людоед пожал плечами. «А чья могила у дуба была?» — заговорил Николай. «Это и Ирина и листопад?» «Это никого не касается». «Опять секреты и недомовки, поморщился Яхонтов. «Это уже раздражает, знаешь ли!» Это действительно не имеет значения для нашего дела. Так что больше не касаемся этой темы». «А крест ты зачем сломал?» Продолжал Васнецов. «Крест — это я! Все, я сказал, закрыли тему!» Разозлился Илья. «Ну ладно, каков твой план?» «Значит так. Королева пошла разобраться, что происходит вокруг этого лагеря. Минут через пятнадцать, что я ей дал, она поймет, что никто базу не окружил, и я тут один». Тогда она спустится сюда и начнет стебаться, как они это любят. Будет упиваться своим превосходством. Они далеко не сразу с нами расправятся. — Погоди, так это ты действительно блефовал? Ты что, псих, что ли? Людоед обернулся на амазонок. До них метров двадцать. Едва ли они слышат. — Тише, варяг. Скоро на эту базу нападут. Когда я вам кину ключи, откройте клетку, но ни в коем случае не выходите из нее. «У тебя есть ключи?» «Нет, но, думаю, будут». «Как?» Дверь заскрепела, и в подвал снова вошла Пентеселея. Она медленно, но уверенно вышагивала в сторону людоеда. Взгляд ее был не таким, как четверть часа назад. Взгляд ее сверкал хищнической злобой и предвкушением расправы. Она улыбалась одним уголком рта и делала движения губами, подбирая лучшую фразу для момента. — Ахиллес, ахиллес покачала она головой ты меня окончательно разочаровал ты такой же тупой как все мужики тупой не оригинальный мои разведчицы проверили все на два километра вокруг никого только в гаражном обществе трактор какой-то на котором наверное вы и приехали как ты мог додуматься в одиночку пытаться спасти своих дружков да еще сам угодил в ловушку амазонка засмеялась ну ты дурак! Людоед медленно стянул с головы берет и улыбнулся, отойдя от клетки и приблизившись к амазонкам. «Однако твои девочки все-таки у меня в плену», — сказал он. «А теперь это дело нескольких минут узнать, где ты их держишь. Я не склонна называть это пытками, но на вопросы мои ты ответишь, скотина». «Да я и так скажу», — пожал он плечами. «Я их связал и в снежный нарез прятал у дуба, где листопад похоронено». «Только не торопись отправлять туда своих девочек. К пленницам бомба привязана, а обезвредить ее только я могу». «Опять блефуешь?» — засмеялась Пентеселея. «Ну неужели ты думаешь, что я настолько глуп, что пришел сюда, не имея козыря в рукаве?» «Да, я так думаю. Ты мужик, а значит тупица. Хотя, конечно, это в характере мужчин привязать беззащитной женщине бомбу». «Это с каких пор твои боевики беззащитными женщинами стали?» А наша непримиримая воинственность — лишь ответ на мужской беспредел и насильнические амбиции. Видишь уродство на моем лице? Это ведь не ожог от вспышки ядерного взрыва и не поражение кожи радиацией. Много лет назад, перед судным днем, один ревнивый ублюдок плеснул мне в лицо кислотой, потому что он был ничтожеством, как и ты, что берешь в плен женщин и привязываешь к ним бомбу. — Женщин я в плен не беру и с женщинами не воюю. Я борюсь со всякой нечистью и скверной. У нечисти отсутствуют и половые признаки, и национальность, и расовая принадлежность. Нечисть — это нечисть. Нечисть — это ты. Это мужики, все нечисть. Кто, как не мужчины, создали оружие? Кто придумал атомную бомбу? Кто применил ее? Только мир патриархата способен был закончиться так бесславно. Вам неведомо чувство созидания, ибо это материнская прерогатива. И если бы миром правили женщины то миру топ бы в крови по-любому», — усмехнулся Крест. Поговаривали, что Маргарет Тэтчер развязала фолклендскую войну из-за менструального невроза. Может, еще вспомнить тетушку Мадлен, которая инициировала наравне с кровожадными мужиками геноцид сербов. А еще это черное бестия Кандализа, которая, наверное, облизывалась, глядя на трупы иракских детей, гибели которых имела непосредственное отношение. «И, кстати...» «Детей Геббельса убил не кто-нибудь, а их собственная мать. Я уже не говорю про десятки миллионов абортов ежегодно в том замечательном довоенном мире». «Я понятия не имею, о каких женщинах ты говоришь. Небось, сам понавыдумывал все эти истории про черных бестий, детей и геноцид. Но в абортах как ты смеешь нас винить? Это из-за мужчин!» «Ну ясен пень из-за мужчин. Не из-за женщин, само собой», — засмеялся Илья. «Что с тобой разговаривать?» У тебя в голове тоже кто-то аборт мозга произвел, и теперь там пусто». Не испытывай мое терпение, падаль!» «Если бы у тебя были мозги, то ты понимала бы одну простую вещь. Человеку власти определяется по половому признаку лишь визуально. Человеку власти — это есть инструмент воплощения концепции власти. А власть — это возвышение, доминирование и диктат при любом режиме. Демократия, диктатура или еще что-то в этом роде». Даже при анархии непременно произойдет градация на власти чернь. Неважно, кто придет к власти. Главное, что будет запущен маховик подавления и конфронтации. Столкновение интересов и борьба за сферы влияния — это суть человеческая. Но тебе, корова тупая, этого не понять. Твой уровень — это поделить весь мир на фалосы и матки и офигевать с того, какая ты умная. Окрасить мир в черное и белое и перекладывать ответственность с больной головы на здоровую. «А ты злишься», — ухмыльнулась пентиселея «Ты выходишь из себя. Мне это нравится, черт возьми. Только ты тоже уясни, дурачок, что власть всецело может принадлежать мужчинам, но это лишь иллюзия. Ты бы хоть Троянскую войну вспомнил. Женщина всегда имела и будет иметь неограниченную власть над самцом. Мимолетное кокетство, маслянистый взгляд, игривая улыбка, легкий флирт, и мужчина одет в оковы повиновений рабства». И ты лучше других это должен понимать, выродок. Капитан той подлодки решил не запускать свои ракеты по заданным целям, так как на него нашла меланхолия, вызванная лицезрением фотографий любимой молодой жены. Этого оказалось достаточно, чтобы он не запустил ракеты и вывел свою лодку из войны. Но нашелся на этой лодке другой человек, который от ревности и осознания собственной ничтожности и недостойности объекта своего обожания спятил и организовал мятеж против капитана пацифиста и он всё-таки запустил ракеты и сжёг миллионы людей. Уж кому как не тебе это знать, Ахиллес?» На лице людоеда заиграли желваки. Брови нависли над злобным взглядом. Пальцы Ильи затеребили берет. Казалось, это вызвано сильным нервозом. «Слушай, Анжела, почему ты взяла себе прозвище Пентиселея?» — спросил он вдруг. «Ну, раз ты считаешь себя таким умным, ты должен знать, что так звали королеву воинственных амазонок» из античной мифологии. Я знаю кое-что из мифологии. Улыбнулся Кресто в его пальцах, теребивших берет, блеснуло метательное лезвие. Ты не учла одного. В бою шею амазонской царицы Пентиселее пронзило копье непобедимого воина Ахиллеса. Резкий удар кулаком в горло, затем захват. Он сцепил пятерню пальцев на глотке амазонки, которая беспомощно повисла у него в руке. Забившись в судорогах и захрипев Другая рука людоеда Выпустила берет И метнула лезвие, которое вонзилось Прямо в глаз одной из стражниц Та упала на пол, схватившись руками за лицо И страшно закричала Дергая ногами Вторая стражница попыталась выстрелить В Илью из автомата Но он прикрывался королевой Сам крест время даром не терял И нащупал в одежде пентеселея пистолет Выстрел пробил голову Второй воительницы Ещё один выстрел добил ту, которая была поражена метательным лезвием в глаз. Теперь людоед со всей силы ударил обессиленное тело захваченной амазонки о пол. Та продолжала хрипеть, испуганно глядя на своего врага, и пыталась глотать ртом воздух. «Ахиллес убил Пентиселею, сука!» – прорычал людоед, прижав к её шее пистолет. «Выстрел!» Крест обыскал тело мёртвой королевы и швырнул в клетку связку ключей. Варяк, открой клетку! Только не вздумайте выходить! Крикнув это, он бросился к мертвым стражницам. Обыскав их, он собрал все имеющееся при них оружие. Грубо извлек из глазницы своей жертвы лезвие, которое ловко прятал в жесткой подкладке берета, и бросился к клетке. Николай, как завороженный, наблюдал за действиями людоеда, не зная восхищаться ими или ужасаться. Он услышал доносившийся сверху из улицы шум. Жуткий вой, слившихся в единый унисон звериных голосов. Неописуемые виски, раскатистые рычания. Затем выстрелы. Много выстрелов. Женские крики. Польба становилась все хаотичнее. Крики все более паническими. война нарастал. «Люпусы!» – прошептал варяк, «Сколько же их там?» Он уже открыл клетку и стоял в дверном проеме, когда людоед кинулся к нему. «Зайди обратно!» Крикнул он и ворвался в клетку, когда варяг послушно отступил. Людоед бросил на пол два пистолета, три ножа, биту и один автомат. Другой автомат остался у него в руках. Он бесцеремонно выхватил у Яхонтова ключи и обратно запер клетку, после чего положил связку в карман. «Ты это зачем?» – воскликнул Яхантов. «Кто-то из вас может попытаться выйти». «Я не понял». «Не время объяснять после. Так, варяг, бери автомат». Остальные разбирайте оружие. Теперь отойдите к стене. Поскорее! Сядьте на пол и прижмитесь друг к другу, уткнувшись лицом в свои колени и накрыв голову руками. Поживее! Что бы ни случилось, головы не поднимать. На то, что будет здесь происходить, ни в коем случае не смотреть. Сидите смирно и считайте мысленно. Или сами с собой в города играйте. Главное, продолжайте держать под контролем свои мысли и не издавайте звуков. Не шевелитесь. «Ничего не делайте, пока не скажу. Кто башку поднимет, получит по носу моим ботинком. Варяг, ты погоди пока. Целься в двери и мочи любого, кто войдет. Если появятся волки, сразу мордой в колени, руки на голову. И думай о чем-нибудь сосредоточенно». Он не зря сказал об этом. Дверь открылась, и в ней показались две вооруженные амазонки. Едва это произошло, как заговорили автоматы варяга и людоеда. Стрельба снаружи и где-то в здании продолжалась, равно как и вопли и чудовищный хор пси-волков. Амазонки продолжали рваться в подвал, но казалось, что они вовсе не думали о том, что там их поджидает опасность. Было очевидно, что женщины рвались сюда в поисках спасения. Они были охвачены паникой, и выстрелы пленников были для них полной неожиданностью. Даже на трупы у входа они не сразу обращали внимание. «Все, варяг, мордой вниз, дальше я сам!» крикнул Илья. Он сделал еще несколько выстрелов и, бросив свой автомат с опустевшим рожком, взял оружие Яхонтова. Еще две амазонки забежали в дверь, и следом прыгнул огромный полосатый пси -волк. За ним еще один. Они впились клыками в шеи воительниц. Помещение наполнилось хрипом и рычанием, звуками разрываемой плоти и заливаемой кровью вздоха. С этими амазонками было покончено уже без помощи оружия пленников и людоеда. Выстрелы стихли, но продолжался вой и давящий на уши свист. В подвале было уже шесть люпусов. Они подошли к клетке, обнюхали ее и стали угрожающе рычать. Людоед взглянул на хищников и улыбнулся. Волки некоторое время метались у клетки. Затем встали в одну шеренгу и успокоились. Николай усиленно считал в уме, вспоминая таблицу умножения, и чувствовал, как откуда-то извне в его разум пытается ворваться внушающий смятение и страх, звон, сквозь который слышался скрип ржавых качелей. Он не выдержал и повернул голову, украдкой взглянув на людоеда. Тот присел на корточки и наблюдал за люпусами. Звери спокойно стояли и смотрели затуманенным взором на людоеда, медленно покачиваясь. Казалось, они вошли в какой-то транс. Сам Илья невозмутимо улыбался. Затем он медленно открыл клетку и вышел. Волки лениво повернули свои косматые головы в его сторону. Крест подошел к одному из них и, схватив одной рукой за холку, вонзил ему снизу в основание черепа трофейный нож. Люпусы стали медленно расходиться, как-то неуверенно перебирая лапами, которые, казались не слушались их. Людоед поочередно подходил к каждому из них и повторял свой удар ножом. Наконец, в подвале остался один мутант. Он вроде пришел в себя и пытался броситься к выходу, но крест настиг и его. Из открытой двери послышалось возня и рычание. Приближались еще волки. Людоед кинулся к двери и закрыл ее. С улицы послышался звук, еще более ужасный, чем все, что пленники слышали за последние полчаса. Это походило на раскаты грома, смешанные со звуком урагана. Это казалось невероятным, но похоже, что звук издавало живое существо. Ему вторил пронзительный свист. Похоже, человеческий. Затем несколько пулеметных очередей, и все. Наконец, стало тихо. — Воснецов, мать твою! — рявкнул людоед. — Ты какого хрена голову поднял? Они же обратить вас пытались. Я же сказал морду не поднимать. Николай что-то хотел ответить, но тут же получил затрещину от варяга. «Коля, тебе мало было того, что в Битцевском парке произошло? Мало было приключений в метро? Ты всех нас подвести хочешь? Сколько можно уже со смертью играть?» Воснецов чувствовал сдавливающую горло обиду. Получил подзатыльник, как какой-то мальчишка. Но разве вся его инициативность, которая так не нравилась товарищам, не вела его и всю группу по правильному пути? Взять хотя бы случайную такую полезную встречу со сталкерами в лесу. Разве он не стал кем-то особенным в этой жизни и чем-то значительным в их миссии, если к нему обратилась сама Земля? Зачем его так третировать? Тем более, что он не чувствовал больше на этих зверей. Он ощущал их попытки овладеть разумом. Но на этот раз он оказался устойчив к подобному воздействию. Ведь он поднял голову, он смотрел на пси-волков, Он не стал зомби при этом. «Все, выходите из клетки!» — махнул рукой людоед. Пленники, наконец, вышли из своего заточения и подошли к Илье. «Можешь объяснить, что тут произошло?» — Яхонтов уставился на людоеда. В этот момент кто-то сильно стукнул в дверь три раза. Все напряглись. Все, кроме самого людоеда. Он приоткрыл дверь. «Твою мать!» — воскликнул Сквернослов, скинув руку с пистолетом, Но крест оттолкнул его. В дверь вошел люпус в половину человеческого роста. Он был серого цвета с белоснежными полосами на шкуре. И самое странное, на его шее был кожаный шипованный ошейник. «Не бойтесь, это Ахиллес, он ручной!» — улыбнулся крест. Мутант обнюхал людей и, сев на пол, непринужденно стал чесать задней лапой шею. «Ахиллес?» — варяг взглянул на Илью. «Я вроде подумал, что Ахиллес — это ты, нет?» «Я был когда-то Ахиллес, а этого зверька в честь меня назвали». «Кто?» «Я!» — послышался уже знакомый голос нортики Она с трудом протиснулась в дверной проем, который загородил сидящий на полу пси-волк. «Это мой песик!» «Да что за хрень тут происходит?» — воскликнул Яхонтов. «Мы инициировали нападение пси-волков на этот курятник». — развел руками людоед. — Неужели непонятно? — Да? — Охренеть! И как? Знаешь, как Гензель и Гретто делали дорожку из хлебных крошек в той сказке? — Вот так примерно я сделал дорожку из окровавленных тряпок, пропитанных человеческой кровью. — А кровь где ты взял? — Так те три амазонки, которых я взял в плен, мертвы уже! Людоед оскалился. — Ты чудовище! — устало вздохнул Васнецов. «Я людоед, детка!»